Я машинально сложила газетный лист в четверо и замерла, растерянно разглядывая столик напротив. Туда Мадлен поставила странноватую, но красивую композицию, присланную нынче утром от неизвестного. Горошочек с живой мятой, сплетенные веточки бузины и руты, а у корней засохший дурман, живое подозрение, сплетение сочувствия с раскаянием, и мертвый иссохшийся обман. Милдред хорошо знала язык цветов. У склепа Фредерика она посадила розмарин и амарант – память и вечная безнадежная любовь. Что вы думаете, леди Вержиния?» Осторожно поинтересовался Ларон, кивая на газету. Не правда ли возмутительно, что он смеет писать о вас в таком снисходительном тоне, да еще приплетая эту колонианку? Не знаю. Я покачала головой. Но если говорить откровенно, у меня такое чувство, будто кто-то пытается меня о чем-то предупредить. Почти наверняка и Элис, и дядя Рейвон уже видели эту статью. Однако я при первой же возможности приказала Лайза купить для них еще две газеты и отвезти как можно скорее. Ответы пришли в тот же вечер. Лаконичная записка от маркиза Уже работаю, ваш Р и еще одна записка. Так называемый джентльмен наверняка был в кофейне тем вечером и сидел недалеко от двери и лицом к ним. «Осторожнее, вержение Похоже, вас предает человек, которого вы хорошо знаете и которому доверяете. Постскриптон. Присмотритесь к женщинам». Элис в спешке. Свой совет детектив начеркал на обратной стороне черновика отчета о вскрытии трупа неизвестного. Слово «женщины» было жирно обведено карандашом И обрамлено корявыми стрелочками. Сначала я только посмеялась и на всякий случай отправила Элису записку обратно, вместе с десятком чистых листочков дешевой бумаги. Вдруг он отчет испортил по ошибке, но по прошествии некоторого времени мне стало не до смеха. Я еще раз мысленно повторила послание детектива и достала карандаш с записной книжкой. На свободной странице вычертила схему зала и по памяти попыталась набросать список посетителей, но без особого успеха. Все-таки прошло уже три дня, часть имен можно было восстановить по пригласительным письмам, однако многие из постоянных гостей, именно тех, кому я доверяла, заглядывали без предварительного уведомления. «Миссис Скоровски», «Ларон», «Эрвин Калли», полковник Арч с супругой и сыном, подруги леди Милдред. Нет, если подозревать каждого, так и до помешательства недалеко. К тому же, если считать, что нынешний джентльмен тот же, кто скрывался под псевдонимом «Озабоченная общественность» во время истерии вокруг душителя, «Остроум» в деле о поддельной картине Нингена и «Призрак старого замка» в статье о происшествии в замке Дагвортов круг подозреваемых сильно сужался. Откровенно говоря, был только один человек, который мог знать подробности, касающиеся меня, в каждом из этих трех. Ах, нет, теперь уже четырех. С джентльменом дел. Человек, которому я всецело доверяю. Тот, кто был в кофейне, когда явилась мисс Купер, и тот, кто мог знать о моей встрече с Эллисом в приюте. Точнее, та. Мадлен Рич. Невозможно, сказала я вслух и поперхнулась нервным смешком. Воздух вдруг стал царапать горло как песок. Просто невозможно. Мэдди бы никогда не. И тут я вспомнила, что Абигейл брала с собой не Мадлена, а Магду, и рассмеялась с облегчением. Призрак старого замка описал события в семейном гнезде Дагвортов так словно сам там присутствовал. Магда даже, в свою очередь, никак не могла узнать о том, что именно произошло в кофейне а уж тем более о достопамятной встрече с Элисом в приюте. Значит, ни одна из них не могла быть остроумом. В ту ночь я спала плохо, мучимая чувством вины, и на следующий день едва могла смотреть Мадлен в глаза. Она, кажется, что-то почувствовала и старалась быть ко мне исключительно предупредительной. Разумеется, чувство вины от этого только росло, как плесень в сыром чулане. Я порывалась рассказать Мадлен о своих подозрениях, и покаяться, но вместе с тем понимала, что от таких извинений ей будет хуже, чем от моего молчания. Шутка ли, когда тебя подозревают в предательстве, но в конце концов я не выдержала. Правда, и прямо не призналась, но нашла способ показать Мэдди, насколько велико моё доверие. Во время перерыва на чашечку кофе я достала из секретера пресловутую статью за авторство мароничного джентльмена И протянула Мадлен. Прочитай, попросила я, и скажи потом, что думаешь об этом. Мэдди отставила тарелку с клубничным суфле в обсыпке из горького какао и осторожно, точно спящую ядовитую змею, взяла газету. Вперва быстро пробежалась глазами наискосок от заголовка к финальной точке, затем перечитала уже медленнее. Все это время я ревниво следила за ее лицом, но никак не могла понять, что она чувствует. Сердится ли? Боится ли?» Просмотрев текст в третий раз, Мэди вынула из кармана тонкую тетрадь в четверть обычного листа, карандаш, и старательно вывела. Статьи уписались из чужих слов. Я ожидала чего угодно, только не этого. «Почему ты так считаешь?» Мэди почти беззвучно фыркнула и под первой строкой дописала с силой, вдавливая грифель в бумагу. Из-за мисс Купер я разбила голубой кофейник из вашего любимого сервиза. А в статье говорится про чайник. А ведь действительно, Элис, который не присутствовал в старом гнезде, когда все это произошло, чего упоминание о разбитом чайнике достоверной деталью, включить которую в статью мог только очевидец. Мадлен же сразу вычленила несоответствие. Получается, что джентльмен всего лишь опирался на слухи? произнесла я подводя итог к размышлениям мэди сосредоточенно кивнула затем прикусила на мгновение кончик карандаша нахмурилась и дописала под своими предположениями еще одну фразу это точно был мужчина честно говоря я пришла в замешательство выводы мэди разнились с тем о чем писал элис поясни пожалуйста попросила я осторожно А она улыбнулась вдруг солнечно и аккуратно вывела на чистом листе ровным и легким почерком. Только мужчина может перепутать чайник и кофейник. Мне стало смешно. Конечно, не стоило обобщать так уверенно, но кое в чем Мэдди была права. Мужчины, если, конечно, они не работают в управлении спокойствия или не состоят на особой службе, обычно не замечают. Шляпка-котелок была на леди или тюрбан. поетками или бисером расшит Радикюль, чучело-калибри приколота к воротнику или волнистого попугайчика. Помнится даже баронет Фаулер, весьма наблюдательный и умный мужчина, на балу перепутал кринолин с турниром. Мужчины прекрасно умеют воссоздать общую картину, но вот к деталям зачастую невнимательно. «Ты не думала, кто это может быть? Вдруг мы его действительно знаем?» Спросила я машинально, не рассчитывая всерьёз на ответ. А Мадлен вдруг от чего-то болезненно скривила губы. Всего на мгновение, и потом снова беспечно улыбнулась, но мне стало жутко и знобко. «Мы должны доверять своим близким», написала она в самом низу листа мелко и неразборчиво. «Или жизнь превратится в муку». Мэдди выронила карандаш, и тут меня поразила мысль. Такая пугающая и простая одновременно. Мадлен тоже подумала сейчас, что шпионом мог быть кто-то из дорогих ей людей. Элис. Едва слышно, выдохнула я. Она вздрогнула, а потом гневно вскинулась и даже писать в блокноте ничего не стала. Скрестила руки перед лицом и затрясла головой. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И все тут. Кофе мы с нею допили быстро, не глядя друг на друга, и вернулись в зал, а вечером сделали вид, что позабыли об этом разговоре. У каждой из нас были свои причины. К счастью, долго тосковать и сомневаться мне не позволили обстоятельства. Ими им было, разумеется, Элис. В среду вечером, примерно около девяти часов, когда в кофейне не осталось ни единого свободного столика, детектив тихо поскребся в двери с черного хода поблизости оказалась только миссис Хат. Она-то и впустила страдальца, и поплатилась за свою доброту, едва не лишившись чувств от испуга, и уронив себе на ногу железный поднос для пирожных. Элис заявился босиком, промокший насквозь и перемазанный черной грязью так, что в пору было принять его заблуждающего духа Топи. Сытые небеса!» Выдохнула миссис Хат изумленно, глядя, как вокруг детектива медленно, но верно образуется маленькое болотце. Мы с Мэди не менее удивленно взирали на все это с порога кухни. Мистер Норман, помилуйте, что с вами произошло? Не спрашивайте. Кисло улыбнулся Элис. Могу я рассчитывать на горячую ванну. Если нет, то легче умереть сразу. И он оглушительно чихнул. А протянул я неопределенно растерявшись ключ утонул мрачно ответил элис на незаданный вопрос и на это дома нет о и с подогревом воды у нас большая беда после клятого пожара и я утопил свои единственные целые ботинки признался он убито пять лет не решался новые купить и вот ведь в коридор заглянул георг наконец то вернувшийся из подвала Кофейному мастеру хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку. Вы ведь не уйдете сейчас, мистер Норман? Спросил Георг обреченно. Победа или смерть? процитировал детектив что-то смутно-классическое и снова чихнул. Мэдди? Оглянулась я на подругу. Она зарделась от чего-то, но знаками показала, что горячая вода у нее есть, и начала подниматься по лестнице в жилую часть дома. Детектив просиял, словно ему пообещали повышение жалования в два раза и последовал за Мадлен, оставляя на полу в коридоре и на полированных ступенях грязные отпечатки босых ног. «Так что же с вами случилось, Элис?» не выдержала я и крикнула, пока детектив не закрыл дверь. «Слежка!» — неохотно ответил он. «К счастью, успешная». «К несчастью, Эйвен сегодня холодный». И это уже второй раз с начала весны. Бр! В зал в итоге вернулась одна я. Мэдди осталась хлопотать вокруг Элиса, наскоро постирала его вещи, достала чистое полотенце, приготовила согревающее питье. Запасливый Лайза принес из автомобиля смену одежды, сухие брюки и свитер. Элису они были безнадежно велики, из-за разницы в росте, но выбирать не приходилось. Георг стиснул зубы до пугающего хруста, сходил в кладовую и вернулся с парой стоптанных, но ну, относительно целых башмаков. Они мне стали малы, проворчал он в сторону. Мозоли, старость не радость. Держу их здесь на всякий случай, хотя давно пора бы уже выбросить. Элис, тонкие и бледные, как дитя подземелий, тонущие в слишком широком свитере и длинноватых брюках, улыбнулся так искренне и благодарно, что Георг засмущался, покраснел и совершил стратегическое отступление на кухню под благовидным предлогом. Кофейня ведь еще работала, и заказов было предостаточно. К счастью, через час или около того посетители разошлись, и мы все смогли перебраться в основной зал, гораздо более теплый и уютный, нежели маленькая комнатка между кухней и коридором. Наблюдая, как Элис прихлёбывает из чашки острый горячий бульон, кутаясь в свитер из некрашенной шерсти и чихает время от времени, а остальные, миссис Хатт, Георг, Мадлен и Лайза, едва ли не на цыпочках ходят вокруг него, я думала, что абсурдней ситуации придумать сложнее. Ровно до тех пор, пока в парадные двери не постучали. И на пороге не возник Мэтью Рэндалл собственной персоной. На минуту не меньше воцарилась мертвая тишина, а потом Элис вздохнул, зябко потёр босой ступнёй щиколотку и попросил проникновенным голосом. «Только на дуэль меня не вызывайте, хорошо?» Мэтью поднял руку, словно хотел расстегнуть воротник рубашки, но на полпути передумал, и загадочно констатировал. «Значит, вы всё-таки преуспели, мистер Норман?» «Ну да», — Элис сморщил нос, готовясь чихнуть. «А... А, нет. Пронесло. Да, преуспел. Но уходить пришлось не самым приятным путем. После дождей в старых туннелях воды по пояс, а на выходе вообще пришлось нырять. Эйван, нынче глубок. Тем временем Мадли напомнилась и подскочила к мытью, чтобы помочь ему показать, куда повесить пальто и шляпу. Он поблагодарил кивком, а затем прошел к столику. Я сделала знак, чтобы нам принесли еще один кофе. И когда маркиз может рассчитывать на отчет?» Спросил Мэтью, присаживаясь за столик. Георг поджал губы и отправился на кухню помогать Мэдди. «Как только... Чих! Как только вы, мой друг, доберетесь до своего обожаемого маркиза», — проворчал Элис. Свитер у него так и норовил сползти с одного плеча. «Отчитаюсь я прямо здесь и сейчас». В конце концов, Виржини имеет к этому делу прямое отношение. Взгляд у Мэтью сделался таким холодным, что я уже подумала, сейчас грянет отповедь пополам с рекомендациями не впутывать леди в дела управления. Однако ожидания мои не оправдались. Вместо этого грозный секретарь Маркиза вдруг улыбнулся и сказал. «Верно. И мне тоже есть что рассказать». Однако, прежде чем мы приступим, возможно, кто-то из присутствующих не хотел бы оказаться вовлеченным в расследование, и он выразительно посмотрел на миссис Хатт. Та смущенно потупилась. А у кого-то есть другая работа, добавил Мэтти и взглянул на сей раз в сторону темного коридора между залом и кухней. Я мгновенно догадалась, в чем дело, мистер Маноли. Лайза выступила из тени, посмеиваясь и поднимая руки, будто сдаваясь на милость врагу, а потом остановился, ожидая вердикта. Но прежде чем я успела сказать хоть слово, Элис вновь оглушительно чихнул и разрешил великодушно. «Пусть остается. к тому же не так важно, уйдет он или нет. Все равно к завтрашнему вечеру узнать будет больше нашего». В это время вернулись Мадлен и Георг с голубым кофейником, Близнецом, безвременно почившего в битве с мисс Купер, и целым блюдом пирожных. Я обошла зал и убедилась, что окна плотно закрыты шторами, а двери заперты. Лайза, делая вид, что его здесь и нет, снова отступил в полумрак коридора. Миссис Хатт и Георг степенно удалились на кухню. Таким образом, за столом нас осталось четверо. Первым начал рассказ Мэтью Рэндалл. Откровенно говоря, леди Вержиния, та статья за подписью ироничного джентльмена сильно обеспокоила маркиза Рокпорта, многозначительно произнес он и сделал паузу, дабы все мы могли осознать степень этой обеспокоенности. Владелец газеты и оба редактора имели вчера вечером долгую беседу в управлении спокойствия, разумеется, не с офицерами управления. Скучным голосом уточнил он, и меня пробрало холодком. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы заручиться безоговорочной поддержкой любых свидетелей. Однако ни владелец, ни старший редактор, как выяснилось, ничего не знали о личности джентльмена, ни о путях, которыми его статья попала в газету. А второй редактор, отвечающий непосредственно за подготовку к выпуску, наотрез отказался раскрывать свои источники. Тут Элис не выдержал. Даже после беседы с маркизом лично. Боюсь, что так, сдержанно кивнул Мэтью. Однако оснований задерживать этих весьма достойных людей и далее у нас не было. Мы сговорились продолжить беседу на утро. Я тогда еще подумал, что все к лучшему, потому что второй редактор явно колебался и, кажется, готов был намекнуть на личность автора статьи. Однако утром он не явился на беседу. «Сбежал?» — понятливо вздернул брови Элис. Мэдди усмехнулся. «Нет. Причина была гораздо более уважительная. Он просто не проснулся. Тихая смерть во сне без видимых причин. Насколько можно судить по предварительным результатам вскрытия?» Тишина в зале воцарилась такая, что слышно было, как урчит в подвале новый холодильник. Мэди сидела неестественно прямо, скомкав юбки у себя на коленях, и уставившись в противоположную стену потемневшими глазами. Подозревая, что я сама вряд ли лучше выглядела, потому что Элис проворчал что-то о бледности и обмороках, а Мэтью справился о моем самочувствии. «Я чувствую себя прекрасно. Благодарю за внимательность», кивнула я, невольно надевая фамильную ледяную маску Валтеров. Губы точно онемели. От дурных предчувствий чудилось, что стены кофей немедленно, но верно сдвигаются. «Продолжайте, прошу вас. Полагаете, то, что случилось с редактором, совпадение?» «Как знать», — покачал головой мытью. Взгляд у него был немного виноватый в противоположность Элису, который наблюдал за мною со странной смесью одобрения и напряженного ожидания. «Мне бы не хотелось беспокоить вас лишний раз, но Рэй...» «Но Маркис Рокпорт...» «Настоял на том, чтобы вы все узнали, причем из первых уст». Он полагает, что это убережет вас от неосмотрительных шагов, вроде самостоятельного расследования. Маленькую оговорку заметила, похоже, только я, и эта коротенькая Рэй меня настолько поразила, что даже душный страх отступил. Уже задним умом я поняла, что Мэтью, скорее всего, нарочно оговорился, ведь из всех присутствующих разве что Элис еще называл иногда мистера Рокпорта «Ваш дядя Рейвен. И то лишь в личном разговоре со мной и в шутку. Так что удивиться неожиданно фамильярному обращению могла только я. А если еще вспомнить, что дядя Рэйвен говорил иногда, что удивление — лучшее лекарство от страха... «Маркиз хорошо меня знает», — двусмысленно ответила я, мимолетом подарив Мэтью благодарную улыбку. «Если он настоящий секретарь и доверенный человек дяди Рэйвена, он догадается, за что». Так что это было верное решение. Признаться, я уже подумывала о том, чтобы попробовать разузнать что-нибудь об этом джентльмене через своих знакомых. Ларон, понимающе хмыкнул Элис. Я кивнула. Именно. Ведь именно он первым связал между собой призрака Старого замка, озабоченную общественность и еще нескольких авторов, предположив, что это один и тот же человек. К сожалению, Луи Ларон может опираться в своих предположениях только на стиль, на схожесть метафоры и слога. «Лучше, чем ничего», — со вздохом признал Мэтью Рэндалл. Однако не будем углубляться в подробности. Маркис Рокпорт просил передать, что этим сплетникам-журналистам займется он сам. «Не беспокойтесь ни о чем. В конце концов, смерть редактора может оказаться чистой случайностью, ведь он пропустил в печать скандальную статью». Затем привлек внимание особой службы. Человек не молодой, сердце не выдержало. В фальшивом сочувствии покивал Элис. Не верю я в совпадение юноша. И вам не советую не верить, не приучать к этому вержению. Плохая привычка, как ни крути. Ну ладно, что это мы все о грустном, да о грустном. И даже мной никто уже целый час не восхищается. Продолжил он вдруг весело. Взгляд у него стал лукавым. В то время как ваш маркиз Вержиния сел в лужу, оставшись визуально совершенно сухим, я напротив, хоть и вымок, зато и рыбку поймал крупную. Догадайтесь, кем оказался тот саглядатый, которого приметил мистер Бьянки?